Кроме хлопот по дому, мать занималась делами женского кружка, подыскивала недорогое жилье для бедных семей, определяла на учебу чьих-то ребятишек. Она огорчалась, что в недорогом жилье нуждается слишком много людей, что просьбы о помощи сыплются со всех сторон, и только два доктора согласились бесплатно лечить бедных. Мать дружила с Поликсеной Стасовой, которая появлялась в доме Минжинских со своей дочерью Еленой суховатая девочки со строгими глазами. Детское знакомство переросло в прочную и долгую дружбу с Еленой Дмитриевной, большевиком, товарищем по целу, работающей сейчас в центральном органе партии. Мальчик, веяя с ней детской пытливостью, вслушивался в разговоры взрослых. Интересно, а кто такие декабристы, о которых говорит отец? Они хотели управлять страной без царя и дать крестьянам свободу. А мама радуется, что наконец-то начали работать женские курсы. Почему же раньше они не работали? Смешное слово без туживки, без тужи. Самые горячие люди, наверное. Ещё были стихи. Любимым стал Лермонтов. Белеет парус одинокий. Водяник раз Пометь накрепко впечатались сотни строк. Вячеслав Рудольфович поёжился от порывом промозглого ветра, ударившего в распахнутые двери трамвая, проводил взглядом белёсый вихрь занесённых им снежинок и подумал, что подступает зима. Увлечение поэзией было таким сильным, что Вячеслав мечтал стать писателем. Сколько тетрадок было в детстве исписано сочинёнными стихами. Потом уже взрослым, в эмигрантском тоскливом житие, он даже сочинил роман. Роман не получился. Теперь ясно, что писателем стать не суждено. Вот журналистика, тут он чувствует себя покрепче. И опыт газетной работы тоже есть. Но любовь к поэзии с тех давних детских лет не утратилась, и каждую свободную минуту руки тянутся к книгам к этому умным и спокойным собеседникам. Именно книги помогли Вячеславу раньше сверстников понять, что мир больше, чем дом, двор и улица. И мальчишка-гимназистом, бегая с ранцем к Чернышёву мосту, всякий пытался представить себе этот огромный, влекущий мир, населённый многими миллионами людей, разные языки, загадочный, непонятный и близкий. Просто немыслимо было представить, что он гимназистик в форменной шинели, частица этого огромного мира. Маленькая и необходимая капелька из этого океана, где жили Спартак и Сенька Разин, декабристы, Кутузов, Иван Грозный и Гарибальди. С каждой новой прочитанной книгой детское любопытство всё чаще и чаще перерастало в потребность осмыслить прочитанное оградил от преграду между ним и тем неизвестным, который хотел постичь, крепнувший разум. Почему Жанна д'Арк сожгли на костре, если она сражалась за свободу? И казнили диковистов, Рэлеева, Пестеля. Он теперь хорошо знал их имена. Потом пришёл Чернышевский с прямым, беспощадно наглённым вопросом: "Что делать?" Юность просто даёт ответы. Что делать? Конечно, бороться за правду и справедливость, нести счастье народу, делить с ним все тяготы и невзгоды, восстать против лжи, лицемерия и зла. Прежде всего сбросить крест и перестать ходить в церковь, уйти из семьи, отказаться от обеспеченного существования и опеки родителей, начать жить собственным трудом, сеять разумное, доброе, вечное. Любимыми героями становятся Марат и Робеспьер, Костюшко и генерал Парижской коммуны Домбровский. Но кроме вопроса «что делать?», был еще более трудный вопрос. «Как делать?» От скоропалительного решения порвать с семьей отговорили близкие и Елена Стасова. «Убедились, что следует учиться». Вокруг кипели споры между международниками, социал-демократами, легальными марксистами и либералами: кто прав, где истина.